Глава 7. Никакой внутриигровой почты или сообщений для нас в игре предусмотрено не было. Добраться до реального Фродо, его звали Питер Мрафта, чернокожий паренёк из Миннеаполиса, можно было только одним способом дождаться его в одной из локаций, куда он мог бы наведаться. Однако Фродо скептически качал головой. Я понял только, что с этим были какие-то проблемы. На мой вопрос, какие, он вздохнул и показал, что ему понадобится голос, чтобы объяснить. На это у нас ушла половина следующего дня. «У игры лимитированный объем подключений», — рассказывал Фродо. «Одновременно онлайн могут находиться только пять тысяч игроков, потому что поддержка ядра жрет вычислительные мощности как не в себя». Остальные желающие должны стоять в очереди по несколько часов. Все, кто появляется в игре после смерти или впервые, попадают в город. PvP не регулируется ничем, поэтому там всё время мелкие стычки и гораздо быстрее растут уровни. Но чем выше уровень, тем медленнее ты качаешься. Игроков, с которых тебе упадёт хоть сколько-нибудь значительное количество экспы, слишком мало. Дальнейшие подробности оказились ещё в селе Самый высокоуровневый игрок в игре являлся королём. Король получал налог, взимаемый с людей и неписи, занимающихся торговлей в городе и окрестностях. Это были очень большие деньги, а поскольку деньги в игре зарабатывать очень и очень трудно, это действительно ценный ресурс. Нынешний король, Редрик IV, человек, а не непись, один из нас. Это действительно был четвёртый по счёту чувак, ставший самым сильным игроком. который зачем-то переименовал себя в Редрика с римской четвёркой. А династия Редриков, что интересно, началась с придуманного первым из них принципа сохранения власти. Тут Редрик был 34-го уровня. Его имела шанс побить организованная партия из 30-41 уровневых игроков. И такую партию собрать, расплюнуть. Поэтому короля всегда окружала свита от десятка до трёх десятков человек, которые вместе могут справиться с небольшой армией нубов. Вся соль придумки Редрика была в старом и банальном, как воз гнилой репы, принципе разделяй и властвуй. Вассалы подбирались по строго определённому критерию. Они должны были бояться короля и беспрерывно строить козни друг против друга, чтобы не дай бог не объединиться. Вассалы приносили Редрику его долю прокачки, которая была заранее оговорена. За всё это Редрик воссалом должен был отстёгивать из казны. Фродо очень уважительно отзывался об этой системе. Я же склонен был полагать, что это гремучее средневековье. На моё ризонное замечание, что если система настолько эффективна, то почему тогда нынешний Редрик, уже четвёртый за год игры, Фруда ответил, что первые три не смогли удержать правильный баланс. Впрочем, сменяемость хотя бы и Редриков казалась мне скорее хорошим знаком. Король и вассалы держали город. Он располагался где-то на востоке, вниз по реке. Ближе игроки встречаются в виде небольших отрядов, однако так далеко на запад пройти может примерно один отряд из ста. Остальные погибнут от руки соперников, случайных врагов, голода, глупости и по сотне других причин. Так что здесь мы в относительной безопасности. А, кажись мы в городе, попали бы в гораздо худшую ситуацию. Игроки из Реала беспрерывно грызлись между собой. Король и Свита воевали с кланами, претендентами на трон. всякого встречного удобнее всего было грохнуть, не дожидаясь, пока он грохнет тебя. Экспа выпадала в игре только тому, кто нанёс последний удар. Отсюда и взялась присловутая дань прокачкой. По закону пленник, который был выше определённого уровня, принадлежал королю. Король казнил его лично или использовал для натравливания членов свиты друг на друга. Шайки поменьше имели покровителей среди окружения короля и платили дань прокачкой второго порядка, употребляемому свитой. И те тоже резали всё, что придётся, и не в последнюю очередь таких, как мы. Про жизнь Небесифрода знал очень мало, о чём теперь глубоко сожалел. Но я подозревал, что у нас социальные механизмы несколько тоньше в виду фактора смертности. Вдоль реки лежала береговая полоса, покрытая что удивительно скошенными травами. Они высохли и образовали плотный настил соломы, под которым в изобилии водились мыши и змии. Ни те ни другие к счастью не проявляли агрессии. Дальше, справа, лежала граница леса, ближе к которой мы и старались держаться на всякий случай. Непись обычно сражается небольшими группами из игрока высокого уровня и нескольких... В плечо Фродо с хрустом вонзилась стрела, снеся четыре очка. Лучник стоял в каких-то двадцати шагах от нас на гребне невысокой земляной гряды, удерживаемой множеством корней старых дубов. Над фигурой вспыхнуло имя «Эрик фон Пенсильвания». У него был восьмой уровень. Мы не задумываясь вскинули луки, быстро стало ясно, что дело дрянь. Мы снесли ему по три очка, а он своим ответным выстрелом сбил с froda ещё пять. Мой товарищ в панике бросил лук и поднял руки. Я целился в противника и ждал. Вот он вынул ещё одну стрелу, наложил её, быстро натянул лук, и тут я отпустил тетиву. Стрела вонзилась врагу в ногу, он пошатнулся, и его собственная стрела ушла в сторону. Я успел всадить в противника ещё одну, крича Фрода, чтобы тот поднял оружие. Врак гарантированно убил бы его третьим попаданием, но вместо этого почему-то решил отступить. Однако получилось иначе. Моя стрела в его ноге зацепилась за выступавший из земли корень, и Эрик фон Пенсильвания, потеряв равновесие, упал с гребня. Мы успели снять с него ещё 7 очков, пока он поднимался. После этого он ринулся на нас весь мезва. В руке у него был кинжал. У нас оставалось время сделать ещё по одному выстрелу. Фродо выстрелил и снял три очка. Противник заходил так, чтобы мой товарищ был на линии моего выстрела, и я заорал: "Ложись!" Фродо пригнулся, когда противник уже заносил кинжал для удара, и тогда я выстрелил. Стрела пробила врагу горло, он упал навзничь и стал медленно подниматься. Но тело его вдруг стало бледнеть на глазах. Он ещё владел им, но уже исчезал. Ужасное зрелище. Его взгляд был на мгновение полон такого, я понял, что этот момент я забуду очень нескоро. Всплыло уведомление о шестом уровне, а я думал о том, что игра кошмарный эксперимент. Он даже не пытался поговорить. Фрода дорожал. Почему он на нас напал? Я задавал себе тот же вопрос в задумчивости, глядя на мини-карту, когда в том месте, где исчезло тело Эрика фон Пенсильвания, раскрылся плоский прямоугольник инвентаря, содержимое которого вывалилось на землю. Негусто же там было. Обычный лук, обычный нож. К тому же наш запас стрел не только не пополнился, но наоборот, катастрофически сократился. Вот и объяснение внезапному отступлению противника. Закончились стрелы. У нас оставалось пять штук на двоих. С учетом тех, что мы выкупили у трактирщика. Я кое-что прикинул и снова вложил очко в интеллект-картографию. Ширина обзора фиксируемого мини-карты выросла вдвое, к тому же теперь противники должны были быть отмечены на карте точками и быть видны после потери визуального контакта еще несколько секунд. Вот как теперь выглядел мой персонаж. Ворчан, уровень шестой, сорок три очка опта, сила один, базовый. Ловкость 1, урон при стрельбе минус 1, интеллект 4, разжечь костер 1, картография 2, язык 1, рыбалка 0. Мудрость 0, телосложение 1, базовый, урон, плюс 0,5, стрелковое оружие, броня 0, здоровье 10 хп, скорость 5,5, стамина 50, мана 0. Мы устроили привал, чтобы Фродо мог подлечить раны и поесть. Вид у моего товарища был неважный, однако после еды и питья ему стало легче, и вскоре он уже мог идти. Но в глазах его плескался страх. Если у следующего разбойника будет хотя бы на пару стрел больше, чем у этого, одному из нас точно не уйти. Не понимаю, зачем он вообще напал на двоих с таким количеством стрел. Думаю, он хотел убить одного из нас тремя стрелами и потом уйти с очками опта. Возможно, это его постоянная стратегия, с которой он и набрал такой высокий уровень. Видимо, там наверху есть тропинка, по которой он убегал, если была опасность. Скорее всего, он был один, просто случайно наткнулся в лесу на удобное место для засады. Поглядим. После нескольких попыток мы взобрались на земляной гребень. Узкая площадка и едва заметная тропка между деревьями. Благодаря картографии я видел её отлично. Тонкая, как паутинка, голубая линия. Петля я уводила в чащу. Я шел первым, Фродо робко крался сзади. Почти сразу тропинка внезапно раздвоилась, и я свернул направо, а Фродо, по-моему, вообще ничего не заметил. «Мы не заблудимся?» «Нет, у меня с собой навигатор». «И куда мы идем?» «К высокому месту, откуда я впервые увидел реку». «Зачем нам туда?» «Хочу пополнить карту», честно признался я. «Если хорошенько выучить этот лес...» То здесь удобно прятаться. К тому же, новички, судя по всему, появляются здесь, и я рассчитываю добраться до тех из них, которые не сразу начнут со стрельбы. Кусты раскрылись, перед нами был небольшой, но глубокий овражек, поросший разнотравьем. Внизу росли несколько больших дубов, дававших густую тень. Тропинка шла вокруг оврага, мы спустились и у корней дуба обнаружили тайник. Прикованный и присыпанный листьями грубый самодельный сундук содержал Золото, умноженное на 7, шкура зайца, умноженная на 3, обычный меч, умноженный на 2, обычное копье, эликсир лечения, свиная нога, картошка, умноженная на 3, соль, умноженная на 3. Также внизу обнаружился родник, кострище, котелок и зайчьи косточки. Эрик из Пенсильвании соорудил себе очень удачное гнёздышко. Найденные припасы немного подняли наше настроение, Фродо предложил забрать всё и рвануть в деревню. Но я сказал, что гораздо разумнее сперва исследовать, куда дальше ведут тропинки, и мы потратили несколько часов на то, чтобы излазить всё вокруг. Потом мы вернулись в деревню и продали часть предметов трактирщику. Тот, в свою очередь, сообщил, что у него есть стрелы на продажу. Привёз поспеть за заказу. Но что-то ему подсказывало, что заказ этот у него теперь не заберут. Поэтому он согласил вступить их нам по цене 5 штук за один золотой. Мы купили все 30. Эликсир лечения от рактирщик тоже хотел купить, давал 2 золотых, мы не продали, и правильно сделали. Я повёл Фродок к Свену. Задумчивый бородатый мужик наотрез отказался общаться с моим товарищем, зато мне вновь выкатил свои книги, растения, амулеты, свитки, зелья здоровья и маны, игральные карты, яды, перья и чернила, свечи и воск. Я предложил ему купить зелье, и Свен, подумав, назвал 5 золотых. или идентифицировать предмет за 1. Мы решили потратить золотой. Зелье лечения слабой концентрации. Плюс 3 ХП каждые 5 секунд. Действует в течение 15 секунд. Мы не стали продавать склянку, когда накануне твоя жизнь и меч 9 очков здоровья в кармане разумная мера. Зато я купил бумагу, перья и чернила. Вы не поверите, что это за штука. Такими писал мой прапрадедушка. Я купил бумаги на целых 2 золотых, хотя Фруда и возражал. Потом мы отправились на пляж, развели костёр и сварили свиную ногу. Когда неделю ешь только жареное мясо, возможность его просто сварить приобретает неожиданную ценность. После еды Фруда набил трубочку и прилёг у огня, а я попытался написать своё имя, расстелив бумагу на бревне. Когда со стороны деревни донёсся шум, мы со всей возможной скоростью затоптали костёр. Шум всё не умолкал, и мы решили осторожно посмотреть, что там происходит. В деревне был татар. Он был страшно недоволен отказом в обслуживании, который выказал трактирщик по случаю ночного времени. Признаюсь, с первой моей мыслью было бежать. Фродо, кажется, был того же мнения, но потом мы увидели мистера Майерса и Пололомзи. На обоих было жалко смотреть. изодранные, избитые с тресущимися руками и ногами. Мне стало неимоверно стыдно. Да, мне тоже пришлось несладко, но пока я разгуливал на свободе, мои его товарищи по несчастью продолжали пытать. Вот только у ублюдка, как я тогда посчитал, не меньше восемнадцатого уровня. Он меня в порошок сотрёт. "Мне до фонаря какое сейчас время", рычал Тартар. "Купи шкуры и продай же ротвы, а потом можешь валить назад спать". На шум выглянули другие жители деревни: рыбаки Джун и Сальво, фиалка, помощница в таверне. Только дом Свена оставался тёмен и тих. "Не кричи, орк. Ночь на дворе", спокойно сказал Олли, трактирщик-полицейский. "Приходи утром, будем торговать". Я, забывшись, выпрямился в полный рост и пол, стоявший ближе, заметил меня. На его лице появилось удивление, потом узнавание и радость. И надежда. Я отрицательно покачал головой, разводя руками, но Пол умолял. Я показал знаками, что Тартар меня прикончит, но Пол был в отчаянии. Он показал на себя, на Род и на Орка, сдаст нас. Если мы не сделаем хоть что-нибудь. О горе мне, горе! Тартар повернул голову и видел последнюю часть его пантомимы. Орк резко отвернулся от трактирщика и зашипел. Мистер Майер сдернулся к нему, словно хозяин потянул его за ниточку, пол попятился, я и сам почувствовал желание немедленно приблизиться к орку. Как же быстро его кулаки вколачивали этот рефлекс! Тартар глядел прямо на меня, а я только сейчас увидел на миникарте красную точку. Болван! «А-а-а, вот и пропажа нашлась!» — проговорил орк.